Глава 21. Будем ли мы в саду? Прошло несколько дней. В племени только об одном и говорили – уходить или не уходить. То один, то другой подходили к Дану и Лева и задавали вопросы. Получив ответ, отходили или с сомнением, или удовлетворенные ответом. К вечеру третьего дня – Старейшины собрались на совет. «Послушаем еще раз Дана», — начал беседу Ор. «На нашей прошлой встрече он нам не все рассказал. Так, Дан?» «Я не хотел зря беспокоить людей», — ответил Дан тихим голосом. «Да и сейчас не очень уверен, будет ли правильным передать то, что я расскажу всем людям нашего племени». «Дело в том, что черные...» Научились делать лодки, на которых они даже по морю могут плавать, не говоря о том, чтобы переправиться через нашу реку. Об этом нам рассказал Ан. «Я уверен, что наше племя находится в большой опасности. Кроме того, на пути домой мы натолкнулись на следы разведчиков черных. Их было шестеро. Они следили за нашим племенем в течение нескольких дней». Если кто-то хочет в этом убедиться сам, то найдет их следы на другом берегу. Много следов напротив пещеры и довольно много выше и ниже по течению. а н сказал, что шесть человек – типичный отряд черных, посылаемый на разведку перед нападением черных на какое-нибудь племя. «Откуда мы знаем, что а н у можно доверять?» – послышался голос из рядов старейшин. «Мы приняли его в наше племя. Он наш», — ответил Ор с нажимом. «Сомнения тут не к месту. Мы не можем жить с кем-то в одном племени и не доверять ему. Мы не черные». «Продолжай, Данн, или ты все сказал?» «Нет, не все. Я попросил Анна, Ва и Аруна построить лодку, чтобы старейшины имели представление, о чем, собственно, речь. Она готова. Мы можем все ее посмотреть, спустившись к реке. После можно продолжить рассуждение. Все старейшины племени поднялись и вышли из пещеры. Гуськом они спустились к реке, где их уже ожидали Ва, Ан и Арун. На воде за воде качались две лодки. Одна была изготовлена из тростника, такая же, как та, на которой молодые люди спускались вниз по реке. Другая – из бересты. Береста была склеена в большие листы и прикреплена к каркасу из легких, но крепких буковых веток. Листы между собой тоже были склеены клеем, который женщины п р и г о т а в л и в а л и из картофеля, выворки из костей и с добавлением сока сладкого тростника. Таким клеем приклеивались, например, перья к стрелам, Правда, на лодку им понадобился весь запас клея, который нашелся у женщин. Старейшины немного поудивлялись лодкам и тому, как ими можно управлять. Ан и Ва продемонстрировали и одну, и другую. «На таких лодках мы можем уйти отсюда, не оставив никаких следов», — сказал Дан, когда все снова собрались у небольшого костра в пещере. В костре не было особой необходимости, но рассуждать, смотря на пламя, старейшинам было привычней. Один за другим высказывались долгожители и другие старейшины. Кто за уход, кто против. Через какое-то время стало понятно, что за то, чтобы остаться, были те семьи, старейшины которых охотно наряду с поклонением вечному принимали участие и в поклонении духом животных перед охотой. Тогда мы сделаем так. Завтра утром все те, кто согласен уйти, спустятся к реке, а те, кто решил остаться, соберутся на террасе. Так мы увидим, как нам поступать дальше, сказал в конце горячих обсуждений Ор. Но одно решение я бы хотел еще принять совместно. Как вы думаете, лодки приемлемы для тех, кто желает жить в мире с вечным л и природой. Все старейшины единодушно приняли нововведение, не увидев в нем ничего, что несло бы с собой в сердца людей тьму. Тогда вопрос решен. «Дан, позаботься о том, чтобы было построено достаточно лодок для всех, кто уйдет. Завтра утром ты увидишь, сколько нас будет. Что мы возьмем с собой из припасов, а что оставим здесь? Этот вопрос тоже хорошо было бы решить», – посоветовал Дан. «Это мы решим завтра. Разделим все припасы по числу остающихся и уходящих взрослых», – ответил Ор. «Все согласны?» Все были с этим согласны. Пока шло обсуждение на совете, женщины с нетерпением ожидали решения. Они тоже горячо обсуждали те же вопросы, а молодые мужчины, не принимавшие участие в совете, пошли на охоту в горы, возвышавшиеся южнее и западнее пещеры. Хотя в охоте не было особой необходимости, но они таким путем хотели скоротать время и увеличить запасы на случай ухода. Когда вечером племя собралось на покой, возле костров тихо гудели голоса, все активно обсуждали принятые старейшинами решения. У центрального костра остались Ан, Ва и Ор, «Зачем черным нужны девушки из наших племен, а н спросил Ор. «У черных считается, что у женщин из племен, живущих в мире с природой, очень здоровые дети рождаются. Поэтому все знатные люди среди черных берут себе таких девушек. Их можно купить на рынке, как домашний скот, как овец. Но они очень дорогие. Поэтому некоторые воины... организовали охоту на девушек для продажи, а другие черные, что посостоятельней, отправляют за ними своих слуг. Что они делают с остальными людьми, вы знаете. Наше племя это пережило. И действительно дети у наших женщин такие здоровые рождаются. Да, и не только здоровые и сильные, но и очень умные, изобретательные. «Самые жестокие и сильные черные – это дети черных мужчин и женщин из наших племен». «Ан, а как ты думаешь, – спросил Ва, – почему черные и мальчишек уводят в плен? Чтобы они стали сильными, смелыми и черными». «И когда эта охота кончится?» Ор решил эту тему не углублять. «Я думаю, что никогда». только когда не останется больше племен, живущих в мире с природой и вечным. Или племена вооружатся, как черные, и начнут убивать охотников на людей, ответил Ан. «Но это значило бы перестать быть тем, кто мы есть», — сказал грустно Ва. «Я это понял, когда хотел перебить весь ваш отряд, захвативший Эл. Я почувствовал, как в мое сердце стало проникать что-то темное». «Я тоже это чувствую», — сказал Ор, чем вызвал удивленные взгляды Анна и Ва. «Пойдемте со мной. Я хочу вам нечто показать». Ор встал и пошел к дальнему концу пещеры, где был вход, вернее, лаз в пещеру для запасов. «Ва, возьми огня, чтобы посветить», — сказал он, и скрылся в кладовой пещере. Когда юноши проникли за ним в кладовую, увидели ора, разворачивающего большую шкуру бизона. Таких свертков тут лежало несколько, как заметили они. То, что они увидели, потрясло их. На развернутой им на полу пещеры шкуре лежали самострелы. Они были небольшие, с очень крепкой тетевой и коротким, но мощным луком на них. Рядом – Лежало столько же больших, набитых короткими стрелами колчанов. «Поэтому сюда не всякому есть доступ», — сказал Тихоор. Эти самострелы сделал во время долгих ночей Хел. Он этому научился в своей прошлой жизни. У Ваиана защемило сердце, и я не запретил ему. Он их делал и делал, а я не запрещал. «Я не знал, что делать, и сейчас я не знаю, что делать, но сердцем чувствую, что мы должны их оставить здесь», — сказал твердоор. в «Помогите мне их снова завернуть. Остающиеся здесь старейшины о них знают, поэтому они не боятся черных. Они готовы их убить, если те осмелятся напасть. Пойдемте отсюда». Спрятав оружие, они выбрались из кладовой пещеры и снова сели возле догоравшего костра. Я был против ухода, потому что не хотел, чтобы племя разделилось. Я, я хотел, чтобы отделилось несколько семей, которые бы поддерживали с нами контакт, с которыми мы могли бы продолжать иногда совместно охотиться, праздновать. Чего я не хотел, теперь наступило... Мы разделились по убеждениям. Когда юноши вновь опустились на шкуру медведя у костра, Ан спросил, «Ор, откуда в сердце людей появляется тьма?» Мы с н е й рождаемся. А все воспитание со стороны родителей, племени, долгожителей направлено на то, чтобы эту тьму в сердце победить светом. А рождаемся мы такими, потому что первые люди — захотели стать равными Вечному и жить по своей, а не Его воле. И когда они так решили, в их сердца пришла тьма. Мы ее так наследуем, как, например, Эл наследовала от матери цвет волос и глаз. А нельзя было оставить первых людей в саду, спросил Ва, которого этот вопрос уже давно мучил. До нарушения общения с Вечным Люди могли с Ним говорить, как мы сейчас. А после люди просто не вынесли Его присутствия. Они от Него спрятались. В саду люди не знали смерти. Они бы жили вечно. А в таком состоянии жить вечно кто бы захотел. Поэтому Бог из милости поставил между людьми и садом преграду, «Ангела с мечом огненным». «А как же мы говорим, что после смерти можем попасть в сад?» — спросил Анна. «Мы в это верим. Мы просим у вечного милости. Живем по его воле, насколько ее знаем. Стараемся жить так, чтобы в сердце был свет», — ответил Ор. «Когда знаешь, что потерял, то знаешь, что ищешь». «Но нам пора отдыхать! Мы и так уже всем мешаем своими разговорами!» Подняв к потолку пещеры голову и закрыв глаза, Ор произнёс «Да будет защита твоя вечной над всеми нами и свет твой в сердцах наших!» «Как ты считаешь, Ва, мы будем в саду после смерти?» — спросил шепотом а н когда они у л ю б л и с ь в своем углу. — Не знаю. Я в это верю. Я знаю, что вечный, добрый, он вернул мне тебя и Элл.